Глава 5. Под будры урчание живота я шагала через площадь туда, где находилась торговая улица. Из далека заметила палатки, вывески над дверями домов и была уверена, что хоть кому-то из них требуется работник. Над говорил, что в столице не берут на работу жителей Шайрора, но если я не скажу, откуда пришла, и ведь даже лжи в моих словах не будет ни капли, я в том городе живу всего 3 дня. Спину пронзил чей-то внимательный взгляд. Обернувшись, встретила из глазами сгоргориным продавцом тех самых блаженных пирожков. мелькнула мысль подойти и извиниться развернулась и пошла в его сторону господин горгорин воскликнула когда мужчина двинулся к палатке оставив поднос на камне торговец замер я подбежала и поклонилась быстро учусь однако я завладела его вниманием бери что ты обычно ведь дело для тебя так мужчина кивнул на гору пирожков я проглотила слюну и тут же покраснела со стыда — Я хочу извиниться. Господин, я была голодна, ничего не ела двое суток, разум помутился. — Так ты оправдываешь воровство? Благодаря того счастливчика, что вызвался тебя заменить в Хильере. Скажите, пожалуйста, а почему он так сделал? Не надеялась, что торговец начнет со мной беседу, но он ответил. — Потому что у меня и тебя, девочка. Ты подохнешь с голоду в скором времени, а он будет жить на королевских харчах, за решеткой, но хотя бы сытой. Я переваривала эту информацию несколько минут. Горгорин ушёл в палатку, оставив поднос и не побоявшись, что основой его обворуют. А я кинула жадный взгляд на выпечку и ушла, коря себя за то, что совершила плохой поступок в прошлый раз. На торговой улице было шумно из-за количества людей, но хоть торговцы здесь и не кричали, зазывая людей, а лишь с любопытством и завистью косились на двери тех магазинов, куда тянулись покупатели. Я выбрала один из тех, куда вообще никто не подходил. Заглянула в окошко, убедилась, что магазин пуст, и толкнув дверь, вошла внутрь под мелодичный звон дверного колокольчика. Здесь царил полумрак. С улицы свет не попадал, из-за того, что улочка была слишком узкой, а дома высокими, в три этажа. Солнечному свету было не пробиться. В магазине оказалось прохладно, и я довольно зажмурилась. Хоть где-то я могу дышать спокойно, не обжигая легкие горячим воздухом. Когда глаза привыкли к полумраку, осмотрелось. Кисти, краски, холсты на полках. В углу стояли прислоненные к стене несколько мольбертов. «Леди!» Из неприметной двери в стене напротив вышел старик. Тущий, сильно загорелый, торговец был похож на пересушенный изюм. Это сравнение меня повеселило, я широко улыбнулась и поклонилась. — Добрый день, господин. — Выбрали уже что-то? — Нет, то есть да. Кинула быстрый взгляд на крошечную баночку краски. Оде бы понравилось рисовать красками, а не огрызком карандаша. — Я хотела узнать, нет ли у вас работы для меня? Оплату могу взять товаром, не деньгами. — Глупая, глупая Аня, — желудок зарычал еще сильнее в знак протеста. Но почему-то мне было страшно просить деньги, вдруг откажут. Окраски подарю девочке, когда вернусь в город, если вернусь, или продам их по меньшей стоимости, чем здесь. Боюсь, ничем не могу вам помочь, старик нахмурился. Доброта, которая до этого теплилась в его взгляде, исчезла. Мне бы хоть капельку настойчивости, но я не обладала этим безумно нужным сейчас качеством. Вышла из магазина растерянно смотрелась. Справа в конце улицы двое детей пытались замучить ласками бездомное животное. Собака лениво отмахивалась хвостом, разлегшись прямо на дороге, и не было ей дела до ребятишек, что кружили вокруг нее с радостными визгами. В сантиметре от меня промчалась повозка, я едва успела отскочить. От неожиданности испугалась и удивленно посмотрела вслед удаляющемуся экипажу. Карета! Настоящая! Простая, из наспех сколоченных досок, но где бы я увидела такое на земле? Одно понятно точно. Машин здесь нет, да и самолетов в небе не видела. Есть ли электричество или совсем как в средневековье? Новые мысли заняли меня до конца дня. Я гуляла по улицам города, стараясь не уходить далеко от площади, чтобы не потеряться и любовалась архитектурой. Люди на меня косились, показывали пальцем, даже не скрываясь, но подходить не решались. Я же старалась не обращать на них внимания, но начинала сомневаться в своём нежелании надевать платье покойной Криссы. Когда солнце почти скрылось за горизонтом, я обходила площадь по кругу. Сюда со всех сторон стекались разноцветными ручьями люди. Народ был разодет в цветастые наряды, дамы напялили громадные шляпы с перьями на головы, примяв тем самым пышные причёски. Мужчины же смотрели на своих спутниц с наигранным восхищением во взгляде. Я среди них выглядела белой вороной. Впрочем, мне предстоит танцевать, а одежда, в которую одета, похожа на специальный костюм для выступлений. Уже собиралась идти к музыкантам, заметила, что и они идут с другой стороны площади. Но справа что-то блеснуло в свете последних солнечных лучей. Присмотревшись, заметила небольшой фонтанчик на углу одного из домов. Не раздумывая, бросилась к нему. Жажда в этом мире мой постоянный спутник. Вдоволь напившись, я плеснула прохладной воды себе в лицо, на шею и руки, и в этот момент жизнь показалась мне особенно прекрасной. Когда ко мне подкрался еренбургский виньер, я решила, что мне привиделось. Скользнула по мужчине рассеянным взглядом и собиралась вернуться на площадь, как он вдруг перегородил мне дорогу. Все-таки не ушла из города. Смело. «Добрый вечер, господин». Я поклонилась. Не знаю, зачем кланяюсь всем подряд. Интуиция подсказывала, что так правильно. «Идешь со мной сейчас же». «Зачем?» Оторопила я. «Его Величество хочет тебя видеть». «Его Величество?» «Поняла ведь, зачем переспрашиваешь?» «Удивлена просто. Он сам расскажет тебе, что от тебя требуется. Залезай в карету». Стражник кивнул на экипаж, стоящий у дома напротив. Я и не пошевелилась. Оглохла. Господин Виньер, я не могу. Я сегодня выступаю вон там, указала пальцем на небольшое возвышение на площади, на котором ещё вчера стоял сам Виньер, отдавая приказ о моём заключении под стражу. Музыкантша, значит. Танцовщица. Мне плевать. Выглядишь ты как девка без особых моральных ценностей. Живо в карету. Я едва сдержалась, чтобы не ответить ему в свойственном мне манере. Может и вправду лучше жизнь в Хельгере. Впрочем, рисковать не стало, вдруг в этом королевстве и смертная казнь имеется. Скрепя зубами от гнева, забралась в карету, уселась на сиденье с краю и прильнула к окошку. Екатеринбург расположился напротив и всю дорогу сверлил меня взглядом. Хоть молчал, и на том спасибо. Ехали мы долго, я за это время успела понапридумывать разных версий того, зачем меня вызывает король. Будущая встреча с его величеством не вызывала трепета в моей душе. Я даже попыталась представить как бы чувствовала себя, если бы на земле меня вызвали к президенту. Да никак. Для меня все равны, независимо от возраста и социальной принадлежности. Почему-то никогда я не ощущала себя хуже или лучше других, и всех других также не разделяла на классы. Мне было всё равно, кто передо мной: мудрец ли, глупый, глава нефтяной компании или человек без определённого места жительства, бедный или богатый, взрослый или молодой. Для меня все люди были просто людьми. И, возможно, поэтому, когда меня провели через роскошные залы и тёмные коридоры в тронный зал, я остановилась напротив трона, если попытством уставилась на короля. Мужчина средних лет с едва заметной проседью в волосах. Он выглядел на 40 и в то же время на 70 лет. Тёмные глаза на бледном лице искрились восхищением, когда его величество смотрел на меня, а губы тонкие и некрасивые растягивались в подобии улыбки, обнажая гнилые зубы. "Стань на колени, девчонка". рыкнул Еренбург мне на ухо я быстро последовала его приказу и опустилась коленями на холодный мраморный пол Еренбург благодарю голос короля заставлял внутренне съёживаться от отвращения словно кто-то пинопластом по стеклу возикает можешь быть свободен глава стражи откланился и пятя спиной толкнул дверь и вышел из тронного зала его величество поднялся подошёл ко мне и протянул руку я осторожно вложила свою ладонь в его и поднялась на ноги Что ж, вижу, моя догадка оказалась верна. Не из этого мира ты, девочка. Что с чего вы взяли? Добрось, да я уже много лет жду, когда и моё королевство мир наградит имя Мирянкой. Ледяным горам 50 лет назад, вон как повезло. Легенды и слухи о той девчонке до сих пор не умолкают. Правда, говорят они исключительно шёпотом, всё-таки супруга великого лорда, как никак. Я не стала уточнять, кто такой великий лорд, потому что король мгновенно поймёт, что не ошибся. Не понимаю, о чем вы. Конечно, я слышала про Альбину, но при чем здесь я? Леди Энс Товили де Бурдеш, будь добра называть ее так, услышит, кто что зовешь по имени, лишишься головы. Я гулко сглотнула. Что там говорил Нед? Молиться, чтобы мной заинтересовалась Альбина де Бурдеш, а Энс Товили, видимо, фамилия ее супруга. Так вот, если меня могут лишить головы только за то, что назвала эту дамочку по имени, то молиться о ее внимании точно не стану. Хотя признаюсь, была мысль и вовсе написать ей письмо. Не признаёшься, да? Я не понимаю, о чём вы. Простите, я из Шайрора. Но-но. Глаза короля блеснули, а потом он кивнул на мою обувь. А это тоже из Шайрора. Отпираться дальше смысла не было. Мне всё-таки стоило надеть одежду Крисса, но я решила молчать, не признаваться, но и не отрицать. Значит так. Я легенду знаю, всё понимаю. «Возможно, ты еще не нашла свой путь, а когда найдешь, мне это только на пользу пойдет. Я сейчас спасаю тебя от голода и болезней, которые ты могла бы подхватить в Шайроре, а ты за это вспомнишь о хорошем поступке короля, когда придет время. Договорились?» Я почему-то радостно кивнула. «Помощь Его Величества мне сейчас не помешает. К тому же я понятия не имею, какой такой путь мне нужно искать. И Сман Тур меня призвал, а зачем не объяснил?» «Пойдешь работать на кухню. Как раз не хватает одной посудомойки». Заболела бедняжка и умерла. А может и не умерла, только собиралась. Впрочем, неважно. Его величество бросил на меня ещё один жадный взгляд и, вернувшись на трон, крикнул во весь голос: "Стража!" В зал ворвались мужчины в закованной латы, с мечами наперевес и грозными лицами. Я вздрогнула, но не от страха, а от неожиданности. "Уведите, как тебя зовут?" "Аня", ляпнула я, а потом, встретившись с настороженным взглядом короля, поняла: теперь он точно уверен в том, что я принадлежала другому миру. Уведите Аню на кухню, сдайте Мартоне, и пусть та обучит девчонку мыть посуду. Мужчины в латах подхватили меня под руки и поволокли на выход. А я брыкалась, требовала поставить меня на ноги, и кричала, что сама могу идти, но они не слушали. Повели все теми же темными коридорами и роскошными залами. Потом мы спустились несколько раз по лестницам и попали на этаж, подобно филиалу Ада в Эсмантуре. Здесь было шумно, туда-сюда сновали люди в темных одеждах и белых чипцах на головах. Слуги носили тарелки, кастрюли, чашки, и уже спустя несколько секунд меня укачало только от того, что я наблюдала за этим мельтешением. А ещё здесь было просто невыносимо жарко, дышать снова стало нечем. В небольшом помещении стоял длинный стол возле стен шкафы. Отсюда же во все стороны вели множество дверей. В одну из них меня и поволокли стражники. Я оказалась на кухне, и то, что до этого мне показалось, что в помещении жарко, лишь цветочки. то на самой кухне можно было разве что ползать по полу, чтобы в лёгкие попадало хоть капля воздуха, не похожего на раскалённую лаву. Кофточка на мне мгновенно промокла от пота и прилипла к спине. Кроссовки прикипели к ногам, а волосы слиплись. Разглядеть что-либо было сложно из-за пара, который был таким густым, что его можно было черпать ложкой. "Мартона!" крикнул один из мужчин, что держал меня под локоть, и я от неожиданности вздрогнула. Из облака пара выскочила полная развощёкая женщина. Впрочем, здесь все были не столь разовощекими, сколько красными, как вареные раки из-за жары. — Чем могу помочь? — Его Величество приказал, чтобы ты обучила девчонку мыть посуду. — Вместо шали! Женщина кинула на меня вопросительный взгляд, я же пожала плечами. — Какой еще шали? — Не знаю. Забирай. Меня толкнули к Мартоне, она тут же перекинула полотенце, которое я держала в руках через свое плечо, и схватила меня за запястье. Не сильно, но цепко. — Так, как тебя зовут? — Да. Аня, ответила я. Всё равно не знаю местных имён. Так бы придумала что-нибудь. Смотри, обучать тебя времени нет. Если я не буду успевать готовить, меня казнят, поняла? Поэтому запоминай быстро. Я умею мыть посуду. Это ты молодец. А теперь иди вон туда, видишь, там гора тарелок. Они должны быть чистыми через 10 минут, чтобы их унесли в столовую. Я всмотрелась сквозь пар в стол напротив. На нём возвышалась стопка из тарелок высотой в метр. Я справедливо полагала, что вымыть не успею. Я не успела. Вода была холодной и не из-под крана, а налитой в огромный бак. Вместо губки для посуды тряпка, вместо средства для мытья сода. "Да откуда ты взялась?" ворчал Мартон, обыгрыдо домовой оставшиеся тарелки. Она отпихнула меня от бака, когда на кухню влетел мужчина в чёрном костюме и потребовал срочно приготовить посуду, потому что начиналась сервировка стола. Я была на кухне всего несколько минут. Но уже хотелось сбежать отсюда и больше никогда не появляться в подобных местах. Слишком шумно, слишком всё быстро. Снующие туда-сюда слуги вообще не заканчивались. Я всхлипнула, осознавая, что другой жизни мне не видать, если останусь здесь. Да и будет ли она эта другая жизнь? Эй, Исмантур, если ты призвал меня, то объясни мать твою зачем? Рветь будешь потом, давай мой бокалы. Мартон напихнул меня обратно к баку с водой, сунул мне в руку тряпку. Это не прекращалось до самого вечера. Бокалы, тарелки, кастрюли, столовые приборы, снова бокалы, тарелки. Я не чувствовала своих пальцев, руки замёрзли в холодной воде, и кожа сморщилась, ноги вовсе не сгибались, и когда объявили отбой, то я просто рухнула на пол. Быстро ужинать и спать, скоро вставать уже, буркнул Мартон, проходя мимо меня, и еле слышно добавил: "Где только берут таких доходяг?" А я ещё долго лежала на полу и безучно рыдала. От жалости к самой себе, от тоски по дому, вернуться бы в свой мир, но как? Вряд ли где-то есть волшебный колодец, нырнув в который я окажусь в своей квартире. Есть всё же хотелось ней имоверно, поэтому я нашла в себе силы подняться и выйти из кухни. Здесь в помещении, где стоял длинный стол, ужинал прислуга. Молодые девушки и парни были одеты в серые простые одежды, но здесь же за столом сидели более взрослые мужчины и женщины. Они были одеты в чёрное. Несложно догадаться, что те, кто в чёрном старшие слуги, да и места у них были во главе стола. Я села на один из пустых стульев, жадным взглядом окинула блюда на столе и, убедившись, что еда вполне съедобная, налила целую тарелку наваристого супа. К нему взяла четыре булочки с блюда и кусочек сливочного масла. Проглотила всё это почти не жуя и в то же мгновение глаза стали слипаться. Я слишком уставши, чтобы хоть что-то понимать, а теперь ещё и сытая. Наконец-то. Идём, провожу тебя, недовольным тоном проговорила Мартон, легко коснувшись моего плеча. Я поплелась за ней едва переставляя ноги. Кухарка вывела меня в тёмный коридор со множеством узких дверей. Мы прошли до конца, и Мартон открыла дверь, что находилась с правой стороны от малюсенького зарешеченного окна. В комнате было темно. Женщина чиркнула спичкой и зажгла свечу, что стояла на столике у выхода. Мой взгляд сразу упал на две узкие кровати, заправленные чистым постельным бельём. От счастья чуть не расплакалась. Последние ночи я спала где придётся, то в углу на голом полу, то у стены на пустом мешке. Первую ночь и вовсе вспоминать не хочу. "Та твоя". Кухарка указала пальцем на кровать, которая стояла у стены напротив, и я тут же рухнула на неё без сил, даже не подумав о том, чтобы раздеться. Прежде чем заснуть, успела выхватить взглядом две тумбочки возле кроватей, небольшой стол у выхода и два стула. Это была вся мебель. Не было ни коврика на полу, ни картин на стенах, да и хоть какого-то окошка на улицу. Комнаты прислуги находились в подвале, судя по тому, что Мартона вела меня по лестнице вниз. Так откуда здесь взяться окнам? Кухарка кряхтя переоделась и, шумно выдохнув, завалилась на кровать. Спустя минуту послышался громкий храп, но мне он нисколько не помешал отключиться. Я тут же провалилась в темноту. «Вставай уже, Создатель, да как ее будить?» Мартона громко кричала «выдя». Рядом слышался ещё чей-то голос, девчоны чей испуганный. Я с трудом разлепила глаза, и кухарка радостно воскликнула: "Проснулась, неужели? Переодевайся живо и на кухню". Она и светловолоса девчонка, что стояла у двери, покинули комнату. Я села на кровати, потёрла глаза и быстро осмотрелась. Не приснилось. Я на самом деле теперь посудомойка в замке. Не о такой карьере я мечтала. В коридоре раздался топот, громкие голоса. День обещал быть ничуть не легче, чем вчера. Но сегодня я хоть немного более отдохнувшая. Я даже почти выспалась, а плотный ужин не позволял голоду мучить меня с самого утра. В ногах на кровати лежал темный сверток. Платье длиной до пола и рукавами, полностью закрывающими руки, из темно-коричневой тонкой шерсти. Оно было точно таким же, как я видела на одной из женщин в шейроре. И если это платье форма посудомойки, то почему-то женщина здесь больше не работает, «И почему живет в том городе?» «Быстрее!» — раздался крик из коридора. Принадлежал этот призыв явно не мне. Но я тоже поспешила. Скинула шорты, кофточку, натянула платье. У кровати стали ботинки из грубой кожи. Представив, что случится с моими ногами в такой обуви в жару, я оставила кроссовки. Все равно из-за длины платья их почти не видно. Выскочила в коридор и застыла на месте. Я не помнила, в какую сторону идти». Вчера из-за усталости прилелась за Мартоной и даже не додумалась запомнить дорогу от кухни. Растерянно позеравшись по сторонам прислушалась. Голоса доносились с левой стороны, туда и пошла. Но уже спустя несколько минут блужданий по коридорам поняла, что заблудилась. Что там говорила Мартона, если она задержит ужин, то её казнят. А что сделают со мной? Впрочем, выяснилось это совсем скоро. Я выбежила из коридора, попала в круглую залу с фонтаном по центру и метнулась к одной из арок. Далее шел узкий темный коридор, ступенек в нем не было, но он вел наверх по спирали. На серых каменных стенах висели пугающее воображение портреты. Люди без глаз, люди без одежды, с сильными ранами на теле, безногие животные. По телу побежали мурашки от увиденного, и я решила вернуться в тот круглый зал. Все равно уже заблудилась. Там, может, дождусь кого-то, кто проводит меня на кухню. Стоило мне подойти к фонтану, как кто-то схватил меня за руку. Мужчина подошёл бесшумно и теперь смотрел на меня дико вращающимися глазами. Ты совсем ошалела, посудомойка. Я потерялась, простите. В мужчине я узнала того, кто вчера сидел во главе стола, когда прислуга ужинала. Чёрный костюм, приглаженные волосы, белые перчатки. Вы дворецкий? Он не ответил, уже тащил меня за руку в один из арочных проходов. Приходят с улицы, шляются по замку, и если бы тебя кто-то увидел, а я лишь росгами пройдусь, а его величество с тебя бы шкуру спустил. Смысл его слов до меня дошел только тогда, когда я уже стояла в небольшой комнате напротив скамейки и чана с водой и розгами. Я истерично хохотнула, указывая на них пальцем. «Ты это серьезно?» Я обратилась к дворецкому на «ты». Еще и посмела смеяться. Но воспринимать серьезно то, что он собрался делать, я не могла. Какие к чертовой матери розги? Двадцать первый век. Хохот застрял в горле, по коже пробежал мороз. «Нет никакого двадцать первого века». И я сейчас на самом деле буду избита розгами только за то, что опоздала на работу. А я видела, что бывает с людьми после такого. В фильмах, конечно, но картина была запоминающаяся. Мужчина стоял спиной ко мне. Потребовалось доли секунды на то, чтобы решиться и 2 секунды на то, чтобы со всех ног броситься на утёк. Каким-то чудом я оказалась в главном холле, вихрем пронеслась мимо охранников, сбила с ног лакея, что стоял у выхода и придерживал двери точно не для меня, но я этим воспользовалась. Только оказавшись на улице, застыла на секунду, прислушиваясь. Из замка доносились крики. Я слышала, как дворецкий кричит страже, чтобы ловили меня. Стражники, что стояли снаружи у выхода, недоумённо приглянулись и бросились за мной. Всё, медлить больше нельзя. За побег по мне не только розгами пройдутся. Метнулась к воротам, пробежав всего несколько метров. Моя правая нога переступила через левую, и я кубарем покатилась по дорожке. Моя неуклюжесть убила меня второй раз, почти убила. Сзади уже слышался лязг металла и громкий топот. Ещё чуть-чуть и меня схватят. На меня набежала тень, закрывая от яркого утреннего солнца. Послышались громкие хлопки крыльев диких рёв, и я медленно поднялась на локтях и взглянула на небо. Дракон, чёрный как смоль, как ночное небо, как самая тёмная ночь. Сверкающие в солнечном свете пластины, и даже издалека можно было разглядеть пылающие красным огнём глаза. Он покружился над замком и принялся снижаться.